Ночь была странной. Мне всё время снилось, что я стою на краю обрыва, а из него рвётся, ломая когти, сдирая шкуру о колючий кустарник, огромный монстр. Чем-то он был похож на волка, чем-то лишь на монстра, но в его глазах сияло зло. Чистое, яростное, полное нистовой, лютой ненависти зло. И на фоне этого кошмара, в возгласы горничной, сначала откуда-то издалека, а после и голос миссис Этвуд. Я так понимаю, вас можно поздравить с исполнением супруж О боже, мой лорд, о мой лорд. И снова кошмар. Кошмар, в котором рвущийся монстр вдруг перестал вырываться, замеру, увидев меня, и смотрел. Прямо на меня в мои глаза смотрел. Он видел меня, не знаю как, но видел, видел и запоминал каждую черточку моего лица, мой запах меня. Кажется, я закричала. Кажется, снова